Какие делаем выводы? Очень простые. Мира не добиться никакими способами. Поэтому следует отбросить в сторону всякие сюсюканье и заискивания. Этим только усложнишь ситуацию. С самого начала тёще надо дать понять, что ты настроен очень решительно. Вот тогда, может быть, в дальнейшем удастся добиться вооружённого нейтралитета. Что делать? Вот несколько советов. Оспаривай каждое ее слово и мнение. Не соглашайся ни с чем. Она должна бояться даже пикнуть в твоем присутствии. На прямые вопросы, обращенные к тебе, отвечай или удивленным подниманием бровей, или презрительным молчанием. На фразу «доброе утро» следует отвечать. Это с какой стати? На вопрос «когда ты получишь зарплату» фыркой и отвечай, что у тебя-то как раз именно зарплата в отличие от жалкой получки тестя. Но это не главное. Главное не отступать, не сдаваться и не терять рубежи. Первые дни семейной жизни сродни вступлению в завоеванный город. Вот тебе открыли ворота, и город сдался на милость победителя. Ты вошел в него торжествуя, расставил своих солдат на ключевых постах. Почта, телеграф, телефон, городские ворота и канализация — После чего стал почевать на лаврах или на обычной постели. Но опытные военачальники знают, что долго почевать, что на лаврах, что на постели смерти подобно, потому что враг из подвал начнет спаивать или соблазнять твоих солдат, и ты не заметишь, как окажешься один в окружении врагов. После этого пожизненное рабство на хлопковых плантациях, где даже не разрешают петь во время работы. Так что тебе никогда не стать знаменитым негритянским исполнителем блюзов и спиричуэлсов. Было такое стихотворение. То ли у Бианки, то ли у Агнии Барто. Там рефреном повторялась одна фраза. Потому что в кузнице не было гвоздя. Помнишь? В стихотворении давалась обычная житейская ситуация. В нужный момент в кузнице не оказалось гвоздя. После чего выстраивалась цепочка логических событий приводящих к катаклизме в мировом масштабе. В кузнице не было гвоздя, лошадь не подковали. Командир споткнулся. Вражий потрох ткнул его саблей прямо в миндалины. Командир упал. Атака красных кавалеров захлебнулась в собственном соку. Враг захватил деревню, долго пытал собачку-жучку, но собачка так и не указала, куда спрятала краснопартизанную косточку после чего председатель колхоза спился и ушел в лес партизанить и подрывать вражеские поезда с горилкой. В общем, история закончилась печально. А все из-за того, что кузнец все гвозди растратил на постройку сортира в своем огороде и вовремя не подковал командирского муфлона. Вот такая поучительная история.